Часть первая. Государственная пенсия. Пенсионная реформа, ее сущность, тенденции. Вне зависимости от того, эффективна ли существующая пенсионная система, а также не оглядываясь на свой возраст, вам, как человеку готовому взять на себя ответственность за свое будущее, Необходимо понимать сущность, проведенной несколько лет назад реформы пенсионного обеспечения и механизмы, по которым система работает в данный момент. Все получают письма из пенсионного фонда, и даже если вы ничего не предпринимаете после их прочтения, вы тем не менее совершаете выбор управляющей компании для ваших накоплений, а именно оставляете их в государственной управляющей компании. Впрочем, не будем забегать вперед. Расскажем обо всем по порядку. Давным-давно, в декабре 2001 года, были приняты федеральные законы о трудовых пенсиях в Российской Федерации, о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации, об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации. Законы эти вступили в силу с 1 января 2002 года. И именно эту дату можно считать началом реформирования системы пенсионного обеспечения в России. Основные отличия старой системы от новой заключаются в следующем. Действует новая формула расчета трудовой пенсии и формируется она из трех составляющих частей – базовой, страховой и накопительной. Сумма дохода, учитываемого при определении размера трудовой пенсии, не ограничивается, а при исчислении заработка принимается во внимание весь период трудовой деятельности. Пенсионные средства пенсионеров, оформивших пенсию до 1 января 2002 года, конвертируются в расчетный пенсионный капитал, обеспечивающий получение пенсии в установленном размере. В течение всего периода ее выплаты. Индексация пенсий, а также расчетного пенсионного капитала граждан осуществляется с учетом показателей роста средней заработной платы в стране, уровня инвестиционного дохода и темпов инфляции. Ключевым моментом реформы является переход от чисто распределительной системы. Когда средства для пенсионеров распределялись поровну между всеми, к системе, которую можно назвать страховой или накопительно-распределительной. Как видно из названия, добавилась накопительная часть пенсии, позволяющая учесть пенсионные права в зависимости от размера зарплаты и уплачиваемых пенсионных взносов. В результате трудовая пенсия гражданина России На данный момент состоит из трех частей базовой, страховой и накопительной. Базовая часть пенсии это некая фиксированная часть пенсии, которая не зависит от продолжительности непрерывного стажа работы и величины заработка. Это по сути своей государственное пособие по старости, которое может получать любой человек. участвующий в системе пенсионного страхования, при условии, что он или его работодатель делал соответствующие отчисления в пенсионный фонд 6% от официальной заработной платы в составе единого социального налога ЕСН в течение как минимум 5 лет. Эти деньги вы сможете получить только по достижении официального пенсионного возраста. С 1 декабря 2007 года базовая часть пенсии всех видов по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца увеличился на 300 рублей, а с 1 августа 2008 года еще на 234 рубля. Таким образом, размер базовой части трудовой пенсии по старости с 1 декабря 2007 года установлен. 1560 рублей в месяц, а с августа 2008 года 1794 рубля. Страховая часть пенсии зависит от размера вашей официальной заработной платы. Чем она выше, тем больше платежи с нее и, следовательно, выше размер будущей пенсии. Полезно понимать, что поступающие на ваш счет средства Отчисления заработной платы в виде части ЕСН идут на выплату пенсии нынешним пенсионерам, а на вашем личном страховом счете происходит накопление не самих средств, а обязательств нашего государства перед вами как перед гражданином с учетом всех проводимых индексаций. Размер перечисляемых средств страхового платежа зависит от вашего пола и года рождения. Смотрите таблицу 1 в файле Дополнительные материалы. А именно, для мужчин, родившихся до 1952 года, и женщин, родившихся до 1956 года, платеж составляет 14% от размера их заработной платы. Для мужчин, родившихся с 1953 по 1966 год, И женщин, родившихся с 1957 до 1966 года, он составляет 12%. Для тех, кто родился после 1967 года, с 2008 года отчисления равны 8%. Накопительная часть фактически является разновидностью страховой части, но в отличие от нее Средства, направляемые на накопления, не будут расходоваться на выплату текущих пенсий, а вкладываться в ценные бумаги и другие финансовые активы для получения инвестиционного дохода, позволяющего увеличить размер вашей пенсии. Первые пенсионеры, у которых в составе пенсии будет и накопительная часть, появятся только в 2012 году. Размер перечисляемых средств также зависит от вашего пола и года рождения. А именно: у мужчин, родившихся до 1952 года, и женщин, родившихся до 1957 года, накопительная часть пенсии отсутствует. Для мужчин, родившихся с 1953 по 1966 год, и женщин, родившихся с 1957 по 1966 год на накопление выделяется 2% из 14% страховых платежей. Для тех, кто родился после 1967 года, с 2008 года отчисления составят 6%. Если у вас есть накопительная часть пенсии, то с 2004 года вы имеете право передавать денежные средства, составляющие эту часть, в управление негосударственным пенсионным фондом и управляющим компаниям, обладающим специальным разрешением Пенсионного фонда РФ на управление пенсионными накоплениями. Итак, кроме государства, в лице Пенсионного фонда РФ, вас и вашего работодателя В пенсионной схеме появляются новые действующие лица, а именно управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Каким образом они участвуют в пенсионной системе? Давайте разбираться. Как уже говорилось ранее, вы можете самостоятельно распоряжаться накопительной частью ваших пенсионных отчислений, накоплений. Вариантов у вас не очень много. Но это лучше, чем ничего. Вы можете перевести свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды, отобранные по итогам конкурса, проведенного Федеральной службой по финансовым рынкам. ФСФР. Вы можете отдать деньги в управление одной из частных управляющих компаний, отобранных по итогам конкурса, проведенного правительством. или просто оставить деньги в управлении государственной управляющей компанией, статус которой получил Внешэкономбанк. Именно в нем находятся деньги всех тех, кто затрудняется с выбором частной управляющей компании, а также тех, кто не сообщил о своем решении в установленные государством сроки. Негосударственный пенсионный фонд, НПФ, Это некоммерческая организация социального обеспечения, основной целью деятельности которой является выплата пенсий участникам системы негосударственного пенсионного обеспечения. НПФ не преследует цели получения прибыли, а для покрытия своих расходов НПФ имеет право забирать на свои нужды некоторую часть инвестиционного дохода, не более 15%, а также некоторую часть добровольных пенсионных взносов, не более 3%. Работа негосударственного пенсионного фонда очень похожа на работу Пенсионного фонда России. Негосударственный пенсионный фонд, так же как ПФР, аккумулирует средства пенсионных накоплений, организует их инвестирование, учет, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии. С 2004 года НПФ имеют право на управление и работу с накопительной частью пенсии, но только при соответствии следующим критериям. Наличие опыта работы не менее двух лет. Наличие опыта одновременного ведения не менее 5000 именных пенсионных счетов участников. Величина денежной оценки имущества на обеспечение уставной деятельности и совокупный вклад учредителей с 1 января 2005 года не менее 30 миллионов рублей. Достаточность средств для выполнения обязательств по результатам соответствующих оценок в течение не менее последних двух лет деятельности. Отсутствие фактов приостановления действия лицензии в течение последних двух лет деятельности. Частная негосударственная управляющая компания Чук это юридическое лицо, исключительным видом деятельности которого являются доверительное управление имуществом в интересах своих клиентов. Традиционно частные управляющие компании занимались управлением активами паевых инвестиционных фондов, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и активами переданными им по договорам индивидуального доверительного управления свою деятельность частные управляющие компании ведут на основании лицензий, выдаваемых ФСФР России. Заключив соответствующий договор с ПФР, частные управляющие компании с 31 марта 2004 года смогли приступить к инвестированию средств. накопительной части пенсии в соответствии с принципами, заложенными в законодательстве о пенсионной реформе. Условия конкурса оказались достаточно либеральными: требования к управляющим компаниям: наличие лицензии выданных ФСФР России, собственный капитал не менее 50 миллионов рублей, работа без убытков не менее двух лет, опыт управления активами. паевых инвестиционных фондов или НПФ на сумму не менее 100 миллионов рублей. Государственная управляющая компания ГУК – это банк внешнеэкономической деятельности ВНЕШЭКОНОМБАНК, который в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 января 2003 года № 34 назначен государственной управляющей компанией. осуществляющий доверительное управление средствами пенсионных накоплений, которые формируются в пользу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля, управляющей компании. Чем отличается НПФ от УК? В отличие от управляющей компании, негосударственный пенсионный фонд сам ведет счета застрахованных лиц, А в случае с управляющей компанией, учет средств ведет Пенсионный фонд России. То есть, саму выплату пенсий управляющие компании не осуществляют. Также негосударственный пенсионный фонд может сам следить за работой управляющих компаний, выбирать те из них, которые более эффективно работают, передавать средства пенсионных накоплений одного человека в разные управляющие компании, и тем самым сокращать риски. Чем отличается ГУК от ЧУК? Государственная управляющая компания придерживается консервативной стратегии инвестирования и вкладывает средства по принципу «купил и держи» в максимально надежные инструменты. Если вы выбираете государственную управляющую компанию, то обеспечиваете себе наибольшую надежность накоплений при потенциально меньшей доходности. Доходность, которую можно получить, работая с негосударственными управляющими компаниями, потенциально выше. Повышение доходности инвестиций обеспечивается за счет более широкого списка инструментов, в которые разрешено вкладывать средства, и более активной политики инвестирования. Образовавшийся доход будет направляться на увеличение накопительной части вашей пенсии. Это немаловажно, так как основа пенсионного накопления длительный срок инвестирования и превышение доходности над инфляцией. Доходность пенсионных накоплений за 9 месяцев 2007 года. Лучшая управляющая компания 5, 97% годовых. Внешэкономбанк. 5,64% годовых. Худшая управляющая компания. 5,95% годовых. Доходность за 2006 год. Лучшая управляющая компания. 39,17% годовых. Внешэкономбанк – последнее место – 5,67% годовых. Таким образом, основное отличие частной управляющей компании от государственной заключается в стратегии инвестирования средств. Давайте рассмотрим поподробнее, во что разрешено вкладывать пенсионные деньги управляющим компаниям. Основной целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Внешэкономбанку, является обеспечение их сохранности. С этой целью Внешэкономбанку разрешено инвестировать средства пенсионных накоплений в следующие виды активов. Государственные ценные бумаги, обязательства по которым выражены в рублях и иностранной валюте. Ценные бумаги, гарантированные РФ. Средства в рублях и иностранной валюте, на счетах в кредитных организациях. В дополнение к инструментам, разрешенным государственной управляющей компанией, негосударственные управляющие компании могут размещать средства пенсионных накоплений, в корпоративные акции и облигации, паи индексных фондов, при этом используя активную политику инвестирования. Итак, резюмируя все вышесказанное, мы хотели бы обратить ваше внимание на несколько ключевых моментов. Пенсионные отчисления на данный момент производятся в три корзины. Базовую, страховую и накопительную. Чем больше ваша заработная плата, тем больше отчисления в пенсионный фонд и тем выше будет ваша пенсия. Чем выше доходность накопительной части вашего пенсионного портфеля, тем большая сумма накопится на вашем счете, и опять же будет больше ваша пенсия. Вы в силах и вправе повлиять на инвестиционную доходность накопительной части путем перевода ее под управление в негосударственный пенсионный фонд или частную компанию. Тенденции развития пенсионной системы таковы. Во-первых, правительство Российской Федерации открыто признает то, что реформа пенсионной системы провалилась, а сама система признается крайне неудачной и сложной. Планы по ее очередному изменению намечены на 2008 год. Однако на момент написания книги нет никакой достоверной информации о том, как будет перестроена система пенсионного страхования. Тем не менее, существует информация об отдельных изменениях, лежащих в сфере, близкой к пенсионной системе государства. Прежде всего это касается реформирования единого социального налога, а то и вовсе отказа от него, о чем открыто заявило Министерство финансов РФ. Минфин готов даже освободить взносы работодателей на дополнительное пенсионное обеспечение сотрудников от ЕСН и НДФЛ. С 1 февраля 2008 года стабилизационный фонд преобразован в резервный фонд и фонд национального благосостояния. Если резервный фонд предназначен для страховки бюджета страны при существенном падении цен на нефть, то Фонд Национального Благосостояния будет за счет доходов от размещения своих средств финансировать пенсионную систему, стимулировать добровольные пенсионные отчисления граждан по плану правительства, каждый рубль, внесенный добровольно в пенсионные накопления, будет равноценно софинансироваться государством. Какие реформы все-таки будут проведены и повлияют ли они на пенсионную систему страны, однозначно сказать очень трудно. Поэтому нашей с вами задачей, уважаемые читатели, является внимательно следить за ходом нововведений в государственную систему и использовать все ее преимущества, а также, что самое главное, самостоятельно заботиться о формировании средств, которые помогут нам жить припеваючи и в немолодом уже возрасте.